26. Катарина. Это напоминает поездку на море ранним летом. Вода еще холодная. Заходишь сперва по щиколотку, затем по бедра Окунаешь живот, повизгивая при каждом шаге, и, наконец, ныряешь с головой. Поднимаешься на поверхность, делаешь вдох, протираешь глаза. Холод пробирает до самых костей и ты кричишь вместе с чайками в небе. Вскоре приходит расслабленность. Ты победила холод. Вода тебе больше не враг. Расхрабрившись, ныряешь еще раз. Что-то похожее произошло с Яном. Ничто не способно больше ему помешать. Он работает со сверкающими глазами. Портрет Танаки день ото дня становится все прекраснее. Так выразительно он еще не писал. Честно говоря, я даже не знала, что в нем это есть. Своей работой он превращает кухню в островок покоя, словно так и задумано, что это место для размышлений. Некоторые считают, что в домашнем хозяйстве все просто идет своим чередом, и вдруг кто-то с помощью света оживляет предмет за предметом привлекая внимание к каждому из них по очереди. Такова чудесная гармоничная игра, затеянная Яном. Невольно задаешься вопросом, использует ли он свет и цвет, чтобы показать танки за работой, или же использует танки, чтобы показать работу света. Чем дольше я смотрю на картину, тем больше понимаю, что от нее исходит тишина, которая поглощает весь шум вокруг. Невероятно. С его плеч будто гора свалилась. Наконец он близок к тому, чтобы беспрепятственно писать, как он всегда стремился. Ван Рейвен останется доволен, да и весь Делфт тоже. Как сейчас помню тот день, когда Ян заявил о своих смелых планах. Он только вернулся в Делфт и сыпал именами художников, которые, по его мнению, по тем или иным причинам не дотягивали до нужного уровня мастерства. «То есть ты можешь лучше, чем все они вместе взятые?» — насмешливо спросила я. «Думаю, что могу», — ответил Ян, выпитив грудь и положив руку на спинку стула, словно позировал для собственного портрета. Мгновением позже... Сомневающийся Ян вернулся. Он внимательно посмотрел на меня и добавил, «По крайней мере, пока буду знать, что ты на моей стороне, иначе и начинать не стоит». Сомнения возвращались к нему довольно часто. Стоило ему увидеть работу господина Фабрициуса, или если зима слишком затягивалась, или из-за мессы, или из-за поучений матери, или если какой-нибудь задира толкал его на улице. Этим полотном Ян раз и навсегда доказал свой талант. Больше никто не осмелится пренебрежительно о нем отзываться. Ян движется вперед, а я по-прежнему в темнице. Для меня ничего не изменилось с отсутствием Виллима. Пусть его нет в городе, он прочно угнездился у меня внутри со своим голосом, со своей силой убеждать со своими грубыми манерами. Когда выхожу на улицу, все будто жду, что он вот-вот, ухмыляясь, выйдет из-за угла. Иногда, к моему ужасу, его именем окликают кого-то другого. Порой улавливаю его имя, когда мать твердит молитву, обернув лицо к серебряному ящику на каминной полке. Я до сих пор не знаю, что там лежит. Думаю о Виллиме, когда кормлю грудью дочь, когда вижу проплывающую мимо баржу, когда Ян занимается со мной любовью. Я Катарина. Я рожу еще детей и буду поддерживать мужа в его искусстве, чистить его сапоги, успокаивать, когда он снова усомнится в себе и сглаживать углы в их отношениях с моей матерью. Что еще? Я хожу за покупками вместе с таныки. Я пою, вышиваю и навещаю монашек бегинок. Спрашиваю, нужны ли им еще груши из нашего сада или торф для растопки? Зову священника, когда им понадобится. В один чудесный весенний день я научу маленькую марию прясть. Так я заполняю мои дни в то время как глубоко внутри, грубыми мазками, пишу собственную картину в серых осенних тонах. О ней никто никогда не узнает.